Поместье у Вятских огромное, раза в три по боле нашего будет. И дом красивый, двухэтажный, с изящными ионическими колоннами и лепниной. Дом, почитай, каждый год штукатурят, оттого он все время кажется по-праздничному нарядным. И тополя вдоль подъездной аллеи аккуратные, с высокими пирамидальными кронами. В начале лета деревья цветут. И аллея становится точно снегом усыпанной, красиво и солнечно. А у нас перед домом липы старые, разлапистые, и от того под ними холодно всегда и сумрачно, как в моей новой комнате. А сам дом раньше тоже был красивый и нарядный, только когда у папеньки начались финансовые затруднения, не до красоты стало. Тут суметь бы мадам шубку по французскому фасону шитую выправить, да Лизи учителя танцев выписать, потому как без новой шубки мадам в свет выйти не сможет, а без танцев и музицирования образование ее дочки будет неполным. «Николя, ты только посмотри, какие львы прелестные!» Мадам не сводит глаз с задремавших у лестницы каменных львов. «У Натальи Дмитриевны исключительный вкус». «Помнишь, в Санкт-Петербурге мы вот точно таких же видели?» «Николя!» — голос мадам делается мечтательным. «А что, если и нам себе этакую же красоту заказать?» «Зонька, сердечко мое, «Взгляд у папеньки виноватый, а редкие волосы растрепались от ветра, и оттого он выглядит смешным и жалким. Давай повременим со львами. Тебе же известны наши... Хм, затруднения!» Затруднение. Мадам обиженно отворачивается. У тебя, Николай, вся жизнь сплошное затруднение. А я, между прочим, не к такому приучена. Если бы не ты, я бы сейчас... Мадам не успевает договорить. Возница Антип с залихватским разбойничьим свистом останавливает лошадей прямо подле одного из львов. Приехали, Николай Евгеньевич. Антип не любит мадам и противится ей как умеет. Вот и сейчас лошади встали слишком резко. Мадам швырнула сначала вперед, потом назад на папеньку. Ализе взвизгнула и больно вцепилась в мою руку. Я же говорю, приехали! Что ж вы так-то не держитесь? Антип смотрит виновато, но в кустистых усах прячется улыбка. Отчаянный! Знает ведь, что мадам такое не спустит. И не спустила бы, если бы не Ефим Никифорович. Граф Вятский и торопливо спускается по лестнице. Он шумный и большой, как медведь. Бурые, с проседью лохматые волосы, сросшиеся на переносице брови, усы и бакенбарды грозно топорщатся, длинные руки раскинуты в стороны» а живот колышется от каждого шага. «Приехали!» Он останавливается у кареты, распахивает дверцу, протягивает руку лапищу мадам, улыбается широко и радостно, точно только нас и ждал. «Зоя Ивановна, голубушка, а вы все хорошеете, сейчас ослепну от вашей красоты!» Мадам кокетливо поправляет шляпку, опирается на протянутую руку. «Ах, Ефим Никифорович, полно вам меня смущать!» «А у самой взгляд цепкий и ничуть не смущенный, я же вижу!» «Рад, рад вам несказанно, дорогие мои!» «Сколько помню Ефима Никифоровича, он все время такой, громкий, чуть грубоватый и добродушный!» «Сеня на него похож!» «Ой, а барышни какими красавицами стали!» Он подмигивает сначала мне, потом Лизе. Только зиму их не видел, а уже невесты, как есть невесты. В последних словах и во взгляде, вдруг сделавшемся серьезным и внимательным, не чудится намек. Неужто Ефим Никифорович и в самом деле считает, что мы с Сеней? Нет, не стану думать, это все мадам со своими глупостями. Ефим, друг любезный, давненько мы с тобой не виделись. Папенька бодро, точно и не из-за его сердца, совсем недавно печалился Аристарх Сидорович, спрыгивает на землю и тут же попадает в медвежье объятия. «Хорош, хорош!» Ефим Никифорович хлопает папеньку по спине с такой силой, что мне становится страшно, как бы чего не сломал. А говорил, что здоровье пошаливает, врал, небось, вон каким гоголем ходишь. «Вот что я тебе скажу, Николай, с такой супругой, как Зоя Ивановна. Хворать — грех. Красота она исцеляет». «Правда твоя, Ефим Никифорович», — папенька улыбается, а взгляд старожки. «Ну что ж я башка стоеросовая?» — граф Вятский громко хлопает себя по лбу. «В дом-то вас не приглашаю. Совсем из ума выжил на старости лет. Не зря, видать, Наташенька моя на меня бронится за рассеянность. А у нас-то уже все готово. И поросеночек молочный с яблочками, и гусиная печенка, и зайчатенька в сметанке, и грибочки соленые. Он наклоняется к папеньке, шепчет заговорчески. И наливочка отменнейшего качества, такая, что слезу вышибает. И тут же спохватываясь, а любезным дамам шоколад, кофе и шампанское. Одной рукой он подхватывает мадам под локоток, второй стискивает папеньки на плечо и устремляется вверх по лестнице. Мы с Лизи переглядываемся. Странный какой. Лизи недоуменно пожимает плечиками. Маменька говорит, что граф Вятский большой оригинал, а мне кажется, он просто дурно воспитан. Даже не знаю, что ей ответить. Часто определения, которые дает людям Лизия, оказываются очень точными. От чего так выходит, не пойму. От скудого что ли? Пойдем уж. Поддергиваю подол платья и, не дожидаясь Лизии, поднимаюсь по лестнице. В доме шумно. Из-за неплотно прикрытых дверей бальной залы доносится гул голосов, резкие звуки скрипки, гулкое контрабасное уханье. Верно, оркестранты настраиваются. Сколько помню, вятские всегда празднуют с размахом, с оркестром, цыганами, зимними катаниями на санях. И повод не важен, будь то Рождество или вот возвращение в родимый дом единственного сына Сенечки. Девочки, Наталья Дмитриевна, наряженная в изумрудно-зеленое атласное платье, которая удивительным образом не красит ее полную напрочь лишенную талии фигуру, заключает нас с Лизи в объятия сразу обеих. Вот и славно, что вы приехали! Она смотрит сначала на Лизи, потом на меня, как мне кажется, испытующе и многозначительно. От нее пахнет чем-то приторно сладким, кондитерским. Лизи едва заметно морщится, а я улыбаюсь. «Наталья Дмитриевна мне нравится, она добрая и настоящая, не такая, как мадам». А Семен наш с приятелем пожаловал. Она тоже улыбается, и на ее румяных щеках появляются озорные ямочки. «Да что я вам рассказываю, сейчас сами увидите». Не умолкая ни на секунду, Наталья Дмитриевна увлекает нас с ко входу в бальную залу. Двери распахиваются, и на мгновение я слепну. Слишком много света. Радугой переливающаяся под потолком хрустальная люстра отражается в начищенном зеркального блеска паркете. В серебряных подносах с фруктами, бокалах с шампанским, драгоценностях дам. Ярко, красиво, празднично. Настоящий бал а я в платье, как у мадемуазели Жоржины. В этот момент я ненавижу мадам как никогда сильно. Я даже желаю ей смерти, потому что чувствую себя замарашкой на сказочном балу. Как же ее звали? От обиды в голове все перемешивается, и сказка с детства знакомая, читанная, перечитанная, напрочь выветривается из памяти. Вспомню, потом обязательно вспомню, когда приду в себя. «Семен, Сенечка!» Наталья Дмитриевна одной рукой продолжает обнимать меня за талию, а другой машет сыну, затерявшемуся в толпе гостей. «Погляди-ка, дружочек, кто к нам пожаловал!» Смотрю в ту же сторону, что и Наталья Дмитриевна. Семена замечаю сразу. Он нисколечко не изменился. но разве что в плечах раздался. Похож на Ефима Никифоровича только стройней и не такой лохматый, одет по столичной моде, но без лоску и изысканности не то что господин, стоящий рядом с ним. Господин оборачивается вслед за сеней, и сердце мое перестает биться.